Проснулась я ближе к утру. В комнате за исключением меня никого не было, и это сразу же насторожило. Я вскочила, оделась за несколько секунд, нащупала пистолет, тут услышала голоса. Разум успокоилась и на носках пошла к двери. Саша и Вадим сидели в импровизированной кухне в этом нелепом, длинном и гулком коридоре с бетонным полом и потолками. теряющимися во мраке. Выпивали, судя по бутылкам на столе, довольно давно и тихо разговаривали. Прижавшись к двери, я немного послушала и успокоилась окончательно. Кем бы ни были эти парни, они не монстры и не психопаты. Саша хочет найти убийцу своего друга, а я Ваньку. Пока наши дороги совпадают, и слава богу, Подумала я с заметным облегчением. Утром Вадим дома отсутствовал. Саша объяснил, что он занят предстоящими похоронами. Сам Саша, несмотря на ночное бдение, выглядел молоцывато. Пока я продирала глаза и пыталась взглянуть на мир с оптимизмом, он принял душ, побрился и даже соорудил завтрак из четырёх яиц и жареного хлеба. За завтраком он сообщил На наше счастье, в городе не так много хонд, тем более с двумя восьмёрками в номере. Если, конечно, номер настоящий. А мотоцикл не угнали лет пять назад где-нибудь в Калининграде. «Вадим нашёл, что нам нужно?» — замерла я, не донеся кусок до рта. «Как будто», — пожал плечами Саша. «Если это тот самый парень, он либо наглец, либо дурак». Всё-таки проглотив кусок, я начала размышлять вслух. Володя он просто припугнул, а деньги получил довольно приличные. Вполне возможно, парень вошёл во вкус и то же самое решил проделать со мной. Придётся заняться им. Ничего другого нам не остаётся. Будем надеяться, что он не шутил и знает, где твой сын. Сейчас поедем. Да. Парень жил в пригороде, в частном доме. Пока мы туда добирались, Саша коротко пересказал всё то, что смог разузнать Вадим. Мотоциклисту 25 лет. Живёт с бабушкой, работал охранником в телефонной компании, но месяц назад его уволили за прогулы. Вадим послал одного из знакомых ребят в эту самую компанию. Тот немного поболтал с ночным дежурным. Наш паренёк, зовут его Дунаев Валентин Васильевич, по мнению коллег, живёт явно не по средствам. Мотоцикл, шикарные тряпки и трё потом, что ночи напролёт просиживает в казино. Может, про казино врал, но деньги у него были, и он их не жалел. А зарплата охранника невелика. Особо не расшикуешься, даже если ты один и не приходится думать о семье. Значит, этот Валентин, тот, кто нам нужен, нахмурилась я. Денежки он добывал шантажом и жил припеваючи. Похоже на то. Боюсь только что в это дело он влез случайно, хотя никогда не знаешь. А у нас не слишком много трупов для случайного человека. Вопрос имеет ли он к ним отношение? Он вполне может быть человеком со стороны. Шантажист везунчик. На кладбище он появился через несколько минут после того, как мы покинули посёлок Юбилейный. Выходит, девочка звонила ему. Выходит. Твою машину он видел. Может, не стоит мозолить ему глаза и подъезжать на ней к дому? Парня надо припугнуть, чтобы начал шевелиться. Иначе пройдёт несколько дней, прежде чем появится хоть какой-то след. Мы не можем себе этого позволить. С другой стороны, И ткни ему и встряхнуть, как следует, тоже не годится. Вдруг он не знает, где ребёнок, а нужного человечка мы спугнём. Тут Саша был, конечно, прав, и спорить я не стала. Впереди показался магазин спорттовары. Дальше начиналась улица, на которой жил Валентин. Саша приткнул машину на стоянке рядом со стареньким запорожцем и сказал: "Сиди здесь, А я отправлюсь в гости. Если он пристроился за нами в посёлке, меня вряд ли успел хорошо разглядеть. Значит, сразу узнать не сможет. Но беспокойство мой визит непременно вызовет. Тем более, что я начну расспрашивать о мотоцикле. Скажу, что пару дней назад мне в левое крыло въехал один придурок на Хонде и скрылся, а я запомнил номер и узнал его адрес через ГАИ. Предложу заплатить за ремонт, ну и за моральный ущерб, конечно. Только осторожнее, заметила я. Вдруг там, кроме бабушки, ещё кто-нибудь из тех, кто не любит незваных гостей. Ничего, хмыкнул Саша. А я, взглянув на него, подумала: должно быть, беспокойство я проявляю зря. И всё-таки отпускать его одного не хотелось. И я сказала, хотя это и было глупо. Давай пойдём вместе. Саша посмотрел внимательно и спросил: "Ты боишься оставаться в машине?" "Вовсе нет", фыркнула я. "Вот и хорошо. Почитай газету. Не думаю, что мой визит займёт много времени. Да и парень может не оказаться дома". Он ещё раз взглянул на меня, улыбнулся и не спеша отправился к нужному дому, а я приготовилась ждать. Я успела прочитать только последнюю страницу газеты, где в основном печатались анекдоты, когда вернулся Саша. Сел в машину и ни слова не говоря, отъехал от магазина. Правда, через минуту остановился, на этот раз, свернув в закусты акации, в обилии произраставшие вдоль дороги. Я оценила его старание. С этого места хорошо просматривалась часть улицы, а также магазин, от которого мы только что отъехали. Ну что, спросила я. Он уверен, что он я побаловал его своей сказочкой, а он меня своей, мол, спёрли мотоцикл 2 дня назад. Дал покататься товарищу, и Honda угнали прямо от подъезда не задачливого парнишки. Сказал, что в ГАИ уже заявил. Паренёк весь вспотел, а глаза так бегали, что и без психологии ясно врёт. Я спросил адрес приятеля, он назвал, и тут же начал мямлить, что тот явно ни при чем, потому что даже не успел прокатиться, зашел домой, а мотоцикл свистнули. Фантазия у него убогая, согласилась я. Точно, мотоцикла в гараже нет, значит, вчера, сообразив, что во время встречи на кладбище мы могли заметить номера, он его где-то спрятал. Выход из дома только один через калитку. Позади дома овраг и речка. Там не пройдёшь. Думаю, Валентин Васильевич сейчас появится. Он появился через 20 минут. Было заметно, что парень здорово нервничает. Шёл он быстро, часто оглядывался и кусал губы. В остальном выглядел так, точно сошёл с рекламного плаката. Высокий, стройный, темно-волосый. с яркими глазами, тонким носом и капризным ртом. Одет в голубые джинсы и белую футболку, которые шли ему необыкновенно. «Красавчик!» — проследив мой взгляд, заметил Саша. «Точно!» — кивнула я. «И куда же это наш красавчик направился?» Словно отвечая на мой вопрос, парень свернул к магазину. Здесь слева от входа был телефон. «Красавчик!» Я очень рассчитывала, что смогу определить номер, по которому он собрался звонить, но парень загородил телефон спиной, так что нечего было и надеяться что-то там увидеть. Вот сукин сын, выругалась я. Саша следил за происходящим спокойно, без намёка на волнение. И я поймала себя на мысли, что ему должно быть не в диковинку вот так сидеть и наблюдать за кем-то. Желая меня утешить, он сказал: Парень скорее всего звонит своему дружку, чтобы предупредить о возможном визите. Поедем побеседовать с ним. Для начала приглядимся к Валентину Васильевичу. Что-то уж очень он разнервничался. А в таком состоянии люди обожают делать глупости. Вдруг нам повезёт. Телефонный разговор паренька явно не успокоил, скорее уж наоборот. Трубку он швырнул с досадой и некоторое время стоял, закусив губы. Потом принялся набирать номер. Ему ответили, но, несмотря на волнение, говорил он тихо, прикрывал трубку ладонью. За вторым звонком последовал третий, который был продолжительнее двух предыдущих. Затем Валентин направился в сторону автобусной остановки, но автобуса ждать не стал. тормознул первого же частника и с очень хмурым выражением лица устроился на переднем сиденье. Машина следовала по направлению к городу, а мы через некоторое время пристроились за ней на значительном расстоянии. Потерять машину на шоссе Саша не боялся. Другое дело, в городе расстояние придётся сокращать, и наш подопечный вполне может что-то заподозрить. В город въехали через несколько минут. Саша пристроился за микроавтобусом, стараясь особенно не высовываться, и делал это очень ловко. Так что я опять подумала: такие вещи для него не в диковинку. Ладно, он частный детектив и просто толковый парень. Должен был чему-то научиться за долгие годы. Красавец Валентин вышел на Кремлёвской площади и стал нарезать круги возле памятника Воздвигнутого в честь тысячелетия нашего славного города. Мы, проехав метров 100 вперёд, свернули в переулок и теперь с интересом наблюдали, что последует дальше. Валентин нервничал и продолжал кружить на одном месте. Время шло, а ничего не происходило. Саша не спускал с парня глаз, а я, признаться, заскучала. Наверное, поэтому в голову полезли всякие ненужные мысли. Здесь работал мой муж, заметила я, кивнув на соседнее здание. "Да", отозвался Саша. "Думаешь, он ему звонил?" "Это шутка?" проявила я догадливость. Парень высматривает телефон. "О, чёрт, идёт сюда." В самом деле, на углу в нескольких шагах от нас был телефон. Я собралась чертыхнуться вслед за Сашей, но опасения наши оказались напрасными. Вряд ли Валентин что-нибудь видел вокруг. Яркие глаза были устремлены в одну точку, должно быть, в недра таинственной души молодого красавца. А вообще-то парень выглядел глуповато. Вспотел и кусал губы. Ещё минут 5 ожидания, и он, не стесняясь, начнёт грызть ногти. Эк его разбирает, удивился Саша. Знать бы, с кем он пытается встретиться. Если повезёт, увидим, утешила я. Разговор по телефону был чемпионом по краткости, однако произвёл на парня самое благотворное действие. Он перестал кусать губы. распрямил плечи и понёс себя по улице с чувством глубокого удовлетворения. Девушки смотрели ему вслед, а мы не только смотрели, но и держались поблизости. Валентин купил в киоске газету и пачку сигарет, закурил и, вздохнув, надо полагать, с облегчением, направился вниз к церкви Успения Богородицы. Очень скоро нам пришлось остановиться. Возле церкви располагалось не больше шести жилых домов, стареньких, одноэтажных. Появляться там было весьма опасно. Даже такой занятый собой олух, как Валентин, нас непременно заметит. Приткнувшись возле чужого полесадника, мы приготовились ждать. Ты видел, куда он вошёл, спросила я. Саша кивнул. Ровно через 10 минут на дороге появился Валентин. на хонде и в шлеме. Правда, на этот раз шлем был чёрный. Он выехал из ворот дома, стоящего справа от церкви, и на бешеной скорости помчался в сторону площади. Бабка, сидящая на крыльце дома напротив, испуганно перекрестилась, а местные собаки в количестве 4 штук с громким лаем проводили его до конца улицы. Жадность фраера сгубила, прокомментировал Саша. И не спеша тронулся с места. Через несколько минут, выехав на площадь, мы вновь увидели Хонду. Она удалялась в сторону Стародворянской улицы. Правила движения в центре города приходилось соблюдать из-за обилия инспекторов ГАИ. А скорость здесь ограничена, так что потерять Валентина мы не боялись. Он свернул к вокзалу, и преследование вновь стало занятием непростым. Улочки здесь узкие и довольно пустынные. Саша решил рискнуть и держаться параллельных улиц. В ответ на мои сомнения, заявив: "Ему просто некуда деться. Здесь одна дорога на вокзальную площадь". "А если укроется в каком-нибудь доме?" возразила я. "Не успеет", отмахнулся Саша и увеличил скорость. На перекрёстке я смогла увидеть Хонду, следующую параллельным курсом. А вот на светофоре нам не повезло. Мотоцикл исчез. Может, он успел проехать? засомневалась я. Но Саша отрицательно покачал головой и свернул на интересующую нас улицу. Она была пуста, если не считать двоих мальчишек возле колонки и одного пса. Этот лежал в пыли и лениво щурился. Саша притормозил возле колонки и спросил: "Пацаны, Мотоциклисты не видели в чёрном шлеме. На Хонде обрадовалось чумазое создание лет семи. Саша кивнул. А зачем он вам? Тут же влез второй. На спрос сердито ответил Саша, напустив на лицо суровости. Мальчишки разом затаскавали. В тёте Машин прогон свернул вождь дядька, без видимой охоты ответил первый. Он туда, там съезд к реке. Только на машине не проедешь. Саша тронулся с места, а мальчишка торопливо добавил: "Дядь, вы бы хоть тройяк на бедность дали". "Тройяк заработать надо", хмыкнул Саша. А Чумазы раздвинул рот до ушей и сказал насмешливо: "А вы не мне, вы шарику. Он вам до десяти сосчитает и лапу даст". Пёс, услышив своё имя, поднял голову и лениво тяжкнул. А Саша засмеялся и бросил в окно монетку. Тёти Машин прогон оказался узкой песчаной дорогой между двумя домами. Дорога круто спускалась к реке, петляя среди огородов. Выйдя из машины, мы заняли позицию возле чужого забора и стали внизу среди деревьев и теплиц высматривать мотоцикл. Саша заметил его первым. Вон он! Там же ничего нет. Подумала я вслух: "Интересно, куда он собрался?" Дорога обрывается у реки. Кивнул Саша, внимательно огляделся и заявил: "Он хочет бросить мотоцикл. Извини, парень, насчёт жадности я дал маху". "Что будем делать?" спросила я, потому что мальчишки у колонки были правы. На машине здесь не спустишься. Валентин между тем исчез за кустами ивы. повсеместно произраставшей вдоль речки. Через некоторое время крохотная фигура показалась на дороге, уже без мотоцикла и без шлема. "Выходит, Саша прав. От пристани к реке идёт лестница", сказал он. "Думаю, парень направляется туда". Полчаса ходьбы, и он в центре города. "Перехватим его у пристани", догадалась я. "Точно. Поехали". Через несколько минут мы уже сворачивали к пристани. То есть пристани, как таковой, уже несколько лет здесь не было. Река в этом месте обмелела так, что до самого моста в разных местах виднелись песчаные мели, облюбованные чайками. Катер и длинная баржа догнивали в нескольких метрах от берега. Однако лестница, спускавшаяся с холма вниз к самой реке, была еще цела, хотя ступени кое-где обвалились. Через некоторое время, вынырнув из-за очередного холма, на ней показался Валентин. Мы сочли за благо отъехать в сторону, но скоро опять его увидели. Он торопливо шёл по направлению к проспекту, надо полагать, на автобусную остановку. Автобус как раз тронулся с места. Валентин свистнул и замахал руками, а шофёр остановился. Мы пристроились за автобусом и проследовали до магазина Руслана Людмила. Здесь наш подопечный вышел и далее отправился пешком. Выпил пиво в кафе на углу, дал бродячему псу сосиску, чем заслужил мою бесспорную симпатию и наконец зашагал в сторону центра. У нас бензин не кончится, вздохнула я. Саша внешних признаков утомления не проявлял. Чего он здесь крутится? нахмурилась я, теряясь в догадках. "Собрался встретиться с кем-то в городе", ответил Саша. Через 23 минуты Валентин свернул во двор дома номер 56 по улице Левитана и скрылся во втором подъезде. "Ну вот", вздохнула я. "Парень в гостях, а мы не знаем у кого". "Узнаем", успокоил меня Саша. "Подожди. Может, он ещё не набегался и опять куда-нибудь отправится. Но наш красавчик, судя по всему, набегался. Прошёл час. Из подъезда он так и не вышел, а покинуть дом, минуя нас, просто не мог. Об этом позаботился Саша. Он же по прошествии часа ушёл на разведку, заставив меня немного поскучать, а вернулся с ценными сведениями. У него в этом доме живёт подруга. в 36-й квартире. Зовут Светка. Красивая. Судя по всему, шлюха. Мужиков здесь пребывало немало, а наш мальчик наведывается чаще всех. Откуда сведения? подивилась я. Выпил с мужиками в соседней пивнушке. Люди сознательные и помочь всегда рады. Кстати, этой Светкой уже интересовались? 2 дня назад болтался здесь тип бандитского вида, смотрел грозно, а должного уважения к мужикам не проявил. Так что вряд ли разжился особо ценными сведениями, но его появление настораживает. Выходит, наш мальчик решил укрыться от своих проблем у подружки, но кто-то им уже заинтересовался и наводил справки. Выходит, кивнул Саша Мальчик тянет только на шестёрку. Ну уж, если мы столько времени на него угробили, не худо ещё немного покороулить. Девица работает в какой-то фирме, и сейчас её, скорее всего, нет дома. Приходит обычно не раньше 5, так её сосед сказал. Понятно. Что ж, будем ждать. Вскоре во дворе стало заметное оживление. Народ возвращался с работы. На скамейке у подъезда появились две старушки, затем ребятишки в песочнице и интеллигентного вида мужчина с газетами в руке и собаками на поводках. Мы находились в центре стоянки, в глубине двора, окружённые москвичами и жигулями. Правда, был ещё BMW, но его присутствие уравновешивал ярко-жёлтый запорожец. Въезд во двор, сам двор и, примыкающая ко двору часть улицы, отсюда хорошо просматривались. Я слушала приемник и лениво поглядывала по сторонам. То, что от сегодняшнего наблюдения особого толка ожидать не приходится, было уже ясно. Парень испугался и решил некоторое время провести у подруги. Она, скорее всего, знать не знает о его делах. «Посмотри-ка», — позвал Саша. В это время во двор как раз въехала серебристая Audi и замерла у второго подъезда. Задняя дверь распахнулась, и на тротуар выпорхнула блондинка в короткой юбке и блузке с очень соблазнительным вырезом. Улыбнулась, сделала ручкой и исчезла в подъезде. Где-то я её уже видела, нахмурилась я, настраиваясь на длительные размышления. Блондинку я, конечно, вспомню. Точнее, обстоятельства, при которых довелось с нею встретиться. Но на это потребуется время. «Она была с толстяком Леней возле его дома», — подсказал Саша. «А я удовлетворенно кивнула. Точно!» «Кое-что начинает вырисовываться. Леня, красотка и мотоциклист. Одна команда, хотя, может быть...» Всё не так просто. На пачке сигарет Саша записал номер Audi. Уверен, это девица та самая Светка, сказал он. Я мысленно с ним согласилась. 2 часа мы провели в праздности, слушали радио и пялили глаза на дверь подъезда. Я сбегала в ближайшее кафе, и мы пообедали, или точнее, поужинали кофе с сосисками. Уже в восьмом часу дверь подъезда распахнулась, и появился Валентин. Выглядел он неважно. Глядя на его бледную физиономию, трудно было поверить, что любовное свидание доставило ему удовольствие. Он стремительно пересек двор, а Саша завел машину. «Оставайся здесь», — сказал он и протянул мне сотовой. «Я провожу парня. Уж очень он нервный». Если девица выйдет из дома, позвони вот по этому номеру. Пока я удивлённо поднимала брови от обилия сотовых, символизирующих научно-технический прогресс в деле сыска, Саша с усмешкой пояснил: "Взял у Вадима, как видишь, пригодился. Он распахнул мою дверь, я оказалась на тротуаре, а он не спеша выехал со двора. Неплохо живут частные сыщики, а также и охранники". Пробормотала я в Догонку, сунув сотовый в карман. Впрочем, Саша меня не слышал, да я и не рассчитывала на это. Оставшись одна, я огляделась и пошла в сторону забора, в противоположный конец двора. За забором начиналась территория детского сада, а с этой стороны почти вплотную к нему стояла колченогая скамья, качели и бревно для ходьбы в виде крокодила. Одна лапа у крокодила отсутствовала. зато зубы кто-то покрасил белой краской. На этого самого крокодила я и уселась. В песочнице в нескольких метрах от меня всё ещё играли дети, и я очень надеялась, что со стороны выгляжу заботливой мамой. Уткнулась в газету, из-под лобья продолжая наблюдать за подъездом. Позвонил Саша. От неожиданности я вздрогнула, успев забыть о сотовом. Думаю, наш красавец собрался домой, сообщил он. Остановил машину, двигается в сторону пригорода. На всякий случай провожу. Как дела у тебя? Никак, ответила я и отключилась. Не успела я убрать телефон в карман, как из подъезда выпорхнула Светлана. Юбку она сменила на брюки, но и в брюках выглядела очень эротично. Зорко огляделась. Чем признаться, насторожила меня. И зашагала по направлению к проспекту. А я стала искать бумажку с номером. С цифрами у меня вечные проблемы. Слава богу, обронить её я ещё не успела. Саша, она идёт в сторону проспекта, на ходу сообщила я, боясь потерять блондинку. Постарайся сделать так, чтобы она тебя не заметила. Это разозлило, и я буркнула: "Не учи. Если что, встретимся на Кремлёвской". Пешком ходить Светлана не любила. Преодолев несколько метров до проезжей части, она взмахнула рукой, придав своему телу очень соблазнительную позу. Левое бедро вперёд и всё такое. Однако продолжала тревожно оглядываться. Последние обстоятельства мешало мне покинуть двор. Она могла обратить на меня внимание, и тогда возможность присутствовать при её свидании стала бы весьма проблематичной. А что-то мне подсказывало, Девушка спешит на свидание вовсе не с очередным возлюбленным. Иначе чего бы ей тревожно оглядываться через каждые полминуты? Рядом с ней притормозила красная восьмёрка. А я, выглядывая из-за угла, чертыхалась и с тоской смотрела на дорогу. Она как на грех была пуста. За то время, пока я найду машину, восьмёрка окажется довольно далеко. И где я буду её искать, интересно? Машина тронулась с места, а я начала размахивать руками, как ветряная мельница, пытаясь привлечь к себе внимание водителей. Через минуту я поняла, что напрасно старалась. Лучше бы мне за углом прятаться. Появился тёмно-зелёный джип, вроде Chevrolet, и начал тормозить, пока я ещё только прикидывала, стоит ли пытаться его остановить. Конечно, приятно выглядеть так, что при взгляде на тебя любой водитель поспешно жмёт на тормоз. Но в тот момент мне это не очень понравилось и даже насторожило. Я не стала бросаться к двери джипа, а она несколько шагов отступила в сторону, неторопливая и вроде бы в задумчивости, потому что не хотела выглядеть идиоткой и всё ещё надеялась догнать блондинку. Дверь распахнулась сама, точнее сразу две двери, и из джипа выбрались двое ребят по виду страшно сердитых. Торопливость пошла им не впрок. Я бросилась бежать, ещё не сообразив, кто они такие. И только влетев во двор, догадалась, на кого угараздило нарваться. Именно с этими типами судьба свела меня в ресторане несколько дней назад. Ребята Славы Кудрина по кличке Баклан всё ещё хотели пообщаться со мной. А вот я совершенно не хотела. пытаемо и бежала, не разбирая дороги. К счастью, их было только двое, и они разделились. Один потрусил за мной, пыхтя и задыхаясь, второй вернулся в джип и недолго думая, взгромоздил его на тротуар с намерением продолжить погоню на машине. От своего пешего преследователя я оторвалась на приличное расстояние, потому что в отличие от парня, бегала хорошо. Второму тоже потребуется время, чтобы въехать во двор. От машины мне, конечно, не уйти. Значит, покидать двор неразумно, но долго петлять здесь, точно заяц, я не смогу. Не поймает первый, так догонит второй. Вот чёрт. В этот момент я и приметила калитку в заборе детского сада, к несчастью, запертую на замок. Меня скрывали кусты боярышника, но это ненадолго. Пеший враг мог появиться в любую минуту. Здесь он меня и поймает. Рукопашную с ним даже затевать не стоит. Я пойду жертвой первого удара и хорошо, если скончаюсь сразу. Подобные мысли всегда воодушевляют. Ухватившись за прутья калитки, я к огромному своему удивлению смогла её перемахнуть и вскоре свалилась с другой стороны. Подниматься не стала. Она быстренько закатилась в кусты. Мимо калитки устрашающих хрипя, пробежал паренёк и послышался звук работающей машины. "Где эта сучка?" крикнул один, а второй ответил. "Дальше побежала". Правда, совсем дураком он не был. Подошёл к калитке и поддёргал замок, просунув здоровенную ручищу между прутьями. Тут как раз из-за угла здания детского сада Появилась старушка в цветастом платье, и несмотря на худобу, звонко крикнула: "Вам чего? Всё уже закрыто. Вы здесь девушку не видели?" Делая паузу после каждого слова, чтобы отдышаться, прокричал парень: "Симпатичная такая, в джинсах и голубой футболке. Никого здесь нет", замотала головой бабуля. "Всех давно разобрали, ни детей, ни мамаш. Дома ищите". и добавила грозно: "Всё заперто и сигнализация. Только бы бабка меня не приметила", подумала я, вжимаясь в землю. Иначе будет гласить на весь район. Парень потопал к машине, а я полежала ещё с полчаса и только после этого рискнула приподняться и оглядеться. Джипов во дворе вроде бы не наблюдалось. Сторожиха тоже куда-то исчезла. Но всё равно надо было проявлять осторожность. На четвереньках я отправилась вдоль кустов и вскоре достигла хоз двора с мусорными контейнерами у закрытых ворот. Взобравшись на контейнер, я смогла преодолеть забор без особых сложностей. Правда, приземление на асфальт радости не доставило, но мысль о джипе придала мне необыкновенную прыть. И я На всякий случай, держась ближе к подъездам, бросилась в сторону Кремлёвской площади, развив доселе небывалую скорость. При этом вертела головой, каждую минуту ожидая появления врагов. Где были враги, мне неведомо. К счастью, вторая моя встреча с ними не входила в намерения Господа на сегодняшний день, и до площади я добралась без приключений. Саша ждал меня. Она уехала, сказала я, плюхнувшись на сиденье. Ты что, пыталась её догнать? спросил Саша, поглядывая на меня с недоумением. Нет, это меня пытались догнать наши старые знакомые, кудринские ребятки. Вроде бы я нарвалась на них случайно. Саша покачал головой и даже стукнул кулаком по сиденью. Как же ты ушла? Ножками, хмыкнула я. Он продолжал хмуриться. А я торопливо поведала о своих приключениях. «Нельзя оставлять тебя одну», — заключил Саша таким тоном. «Точно я была в чём-то виновата». «А блондинку упустила», — сказала я со вздохом. «Ерунда. Она вернётся домой и, в конце концов, приведёт нас к хозяину». «Только бы эти придурки не вздумали прочесать весь район или установить на месте вашей неожиданной встречи круглосуточное дежурство». с них станица. Следить за блондинкой, имея их на хвосте, занятие не из лёгких. "Да уж", тяжело вздохнула я и спросила. "А как Валентин? Вернулся домой? По-моему, здорово нервничает. Кажется, главное у них блондинка. А может, есть ещё кто-то? Узнаем. Куда сейчас во двор?" Откинь сиденье и ложись, чтобы тебя не видели. Зачем ложиться, если они знают твою машину, проворчала я, но сделала как он велел. Мы въехали во двор и заняли прежнее место на стоянке. Саша откинул своё сиденье и лёг, отрегулировав зеркало так, чтобы можно было наблюдать за происходящим. Вот она, вдруг шипнул он. Я в эту минуту увлечённо разглядывала потолок, приподнявшись на локте. Осторожно выглянула. Светлана как раз направлялась к своему подъезду. На этот раз головой не вертела и вообще выглядела спокойной. Смотри, вновь шипнул Саша. И тут я заметила ещё кое-что. Белая Волга с тонированными стёклами, не спеша проехала мимо, потом развернулась и замерла у тротуара прямо напротив въезда во двор. Думаешь, За ней нахмурилась я. Думаю, девка опять приехала на серебристой Audi. Волга их сопровождала. Скорее всего, негласно, хотя можно допустить другой вариант. Это охрана. Кому-то не понравился наш интерес к красавцу Валечке, и девушки дали провожатых. Что если девчонка в опасности, подумав, заметила я. Вдруг она что-то знает, и от неё захотят избавиться. Хочешь её предупредить? Без всякого выражения поинтересовался Саша. А ты как думаешь? Съезвила я. Я думаю, мы пытаемся найти твоего сына. А спасением людей занимается специальная служба. Звонить 911. Мы продолжали сидеть, точнее, лежать. А некто продолжал нести вахту в белой Волге. Если честно, меня это здорово нервировало. "В Волге охрана", проворчал Саша где-то через полчаса, довольно осмотревшись на её тонированные стёкла. "Ждут, что кто-то решит поговорить с девицей?" догадалась я. "В любом случае, кивнул Саша, идти мне сейчас неразумно. А сидеть здесь и пялиться на дверь подъезда?" нахмурилась я. "Саша заметил укоризненно. "Надо уметь ждать. Тогда я подремлю немного, если не возражаешь, сказала я, но выполнить своё намерение не успела. Во дворе появился так хорошо запомнившийся мне джип Chevrolet. Ну надо же, взвыла я и ползла ещё ниже, чтобы не попасть на глаза ребятишкам в джипе. Может, они не обратят внимания на машину, высказал предположение Саша, сунув руку под сиденье. Там лежал пистолет. Такой оборот дел мне пришёлся совсем не по вкусу. Затевать войну с какими-то придурками, когда я точно знаю, что Ванька жив и есть надежда его найти. Нет уж. Джип пересек двор на весьма малой скорости, выехал на проспект и замер в нескольких метрах от Волги. Это случайно? Насторожилась я. Или здесь мёдом намазано? Находиться в бездействии ребята явно не умели. Через семь минут джип проследовал дальше, а я с облегчением вздохнула. «Как думаешь, они видели нашу машину?» — начала я приставать к Саше. «Должны были увидеть, раз проехали всего в нескольких метрах». «Выходит, они не знают твой номер. А цвет им ни на что не намекнул?» Тогда темно было. Цвет и номер могли не разглядеть. Наверное, парни решили, что ты живёшь где-то поблизости. На что я им сдалась? начала злиться я. Вот ведь придурки, заняться им нечем. Наверное, нечем, кивнул Саша. В отличие от меня, визит старых знакомых его не очень расстроил. Но подумав немного, он всё-таки сказал: придётся убираться отсюда. А как же Светлана? нахмурилась я. Вряд ли она сегодня ещё раз выйдет из дома. Но её могут навестить. Саша кивнул и устроился поудобнее, готовясь к ожиданию, тем более утомительному для меня, что я не знала, чего всё-таки надеюсь дождаться. Надо быть терпеливой, утешала я себя и время от времени посматривала на Сашу. Он не вздыхал, не демонстрировал нетерпения, лицо спокойное, Лежит себе человек, о чём-то думает. Они опять появились, сказал Саша. А я едва не подняла голову с намерением выглянуть в окно. Не иначе как решили патрулировать улицы, Саша хохотнул и покачал головой. Я его веселье не разделяла. Не так уж это и глупо, по-моему. Если бы парни знали нашу машину, их труды не остались бы напрасными. Всё-таки придётся смытываться, нахмурился мой спутник. Джип выехал со двора, а он завёл машину и не торопясь поехал следом. Я всё ещё лежала и подниматься не собиралась. Куда мы едем? спросила я, разглядывая кроны деревьев за окном. К Вадиму. Мы покинули опасный квартал, и я поудобнее устроилась на сиденье. но всё равно испытывала некоторое беспокойство и поглядывала на дорогу. Саша избрал к казарме швейника довольно замысловатый маршрут. Бережёного Бог бережёт, проронил он в ответ на мой удивлённый взгляд. Вадим, мой друг, одного я уже потерял. Возле здания цирка Саша развернулся в узком переулке, поехал в обратную сторону. И при выезде на проспект едва не столкнулся нос к носу с Вольгой, той самой, что всего полчаса назад стояла возле дома Светланы. Ну и за кем они следят? нахмурилась я. Саша ничего не ответил. Да я и не ожидала ответа. Вопрос был чисто риторическим. Слежка не только беспокоила, но и внушала определённые надежды, если кто-то вздумал следить за нами. Значит, мы на верном пути. Это я так решила. Что решил Саша утверждать не берусь. Он всецело сосредоточился на дороге, и я имела шанс убедиться, что он, как частный сыщик, ни в чём не уступает своим великим собратьям. Скорее наоборот. Всего через несколько минут я с гордостью констатировала, что от Волги мы благополучно оторвались. Саша ещё минут 15 плутал по переулкам, зорко поглядывая по сторонам. Машин могло быть несколько, пояснил он. Я решила, что он преувеличивает. В конце концов, мы имеем дело не с секретными службами, а Интересно. С кем мы в действительности имеем дело? Эта мысль меня увлекла до да так, что я не заметила, как мы, поплутав ещё немного, оказались в какой-то подворотне с заросшатым забором. Я собралась удивиться, и тут вновь увидела Волгу. Она на малой скорости проследовала в сторону центра. Пропустив её и выждав время, Саша направился следом. Он нас заметит, сказала я, хотя моим мнением никто не интересовался. Должны мы узнать, что это за типы? Ответил Саша. Что это за типы? Мы так и не узнали. Белая Волга следовала впереди на приличном расстоянии, но и из виду мы её не теряли. Только-только я собралась порадоваться везению, как справа нас обогнала шустрая шестёрка. Едва не задев бампером, она втиснулась за серой Волгой, тут раздался свисток и возник инспектор ГАИ. Правила нарушил водитель шестёрки. Но инспектор, человек щедрой души, тормознул всех троих: нас, серую Волгу и этого торопыгу. Саша стиснул зубы и отправился выяснять отношения. Я вздохнула, а потом пожаловалась, глядя в потолок. Не везёт. Он вернулся через несколько минут. Но было ясно, что нужную нам Волгу мы потеряли. Так и оказалось. Потратив некоторое время на бесполезные поиски, мы отправились в казарму Красного швейника. Саша загнал машину в деревянный сарай, который при некотором воображении мог сойти за гараж. Вадим был дома и жарил котлеты на керосинке. Керосинка пыхтела и фыркала, а я ещё раз подивилась подобному чуду. О делах заговорили только после ужина. Бата застрелили из винтовки с чердака исторического музея, сказал Вадим. Минты там пошарили и обнаружили кое-что интересное. Киллер левша. Тебе это ни о чём не говорит? Нет, покачал головой Саша. Что-нибудь ещё? Аккуратный тип. В здание проник через подвальное окно. Отключил сигнализацию и по боковой лестнице поднялся на чердак. Днём. Правда, был понедельник, в музее выходной день, но я понял тебя. Опять кивнул Саша, нахмурился и продолжил. Минты наверняка уже пошарили в квартире Бата. Узнай, не было ли в телефоне подслушивающего устройства. Ты думаешь? Нахмурился Вадим. О том, где встретиться, мы договаривались по телефону. Время и место знали я и он. Киллер не польнул из машины, а заранее проник в музей и подготовился. На это нужно время. Кто-то слишком быстро узнал о звонке. Бат ничего не опасался и звонил я ему домой. Я проверю, подумав, сказал Вадим. Хотя если бы нашли Минты прекрасно знали, кто такой Бат, и могли предположить, что его телефон прослушивали спецслужбы, поэтому и помалкивают. Убийцу они вряд ли найдут, точнее, искать не будут. Ты найдёшь, осторожно спросил Вадим. Саша усмехнулся. Конечно, найди его, тихо сказал Вадим. Узнай, кто это, и скажи мне. Саша похлопал приятеля по плечу и не торопясь доел котлету. Вадим сидел, уставившись в стол. "Я отыскал вашего покойника", заявил он через некоторое время и выложил на стол заметку из газеты. Парня опознали родственники. Кремнев Александр Павлович, ничем не примечательный тип. Отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии за драку. После освобождения нигде не работал, чем очень огорчал своих родителей. Никаких интересных связей не прослеживается. Мнение милиции совпало с мнением родственников. Пьяная драка или что-то в этом роде. Алкоголь в крови присутствовал в незначительном количестве. Вадим вздохнул и неожиданно сказал: "У Бата была картотека". "Картотека?" поднял брови Саша. "С чего ты взял?" Он мне сам говорил: "Ты шутишь". "А какой картотеке идёт речь? Я даже не догадывалась". Но её возможное наличие вызвало у Саши что-то вроде шока. Это произвело на меня впечатление, так как я считала его спокойным и на редкость уравновешенным парнем. "Ты шутишь", повторил он ещё раз. Голос звучал жёстко, точно на допросе. "Вадим вдруг поёжился и сказал: "Нет. Он говорил мне: "Ты же знаешь, Бата, он немного он псих", рявкнул Саша, резко поднимаясь из-за стола. Табурет при этом полетел на пол, а я вздрогнула. "Вот, сукин сын", выругался мой невозмутимый детектив и протянул руку к вешалке, где висела его куртка. "Ты поедешь?" спросил Вадим. "Конечно. Что если менты доберутся до его квартиры?" "Они не доберутся". убеждённо заявил Вадим, но Саша его не слушал. Я поеду с тобой, сказала я. В восторг его это не привело, но и возражать он не стал. Через несколько минут мы уже шли к троллейбусной остановке. Саша решил, что на машине вторично появляться там не следует. Я держалась поближе к нему, стараясь не сбиться с шага и не отставать, и пыталась сообразить Чем меня так озадачил недавний диалог. Через 20 минут я кое-что поняла. Но к этому моменту мы уже приблизились к конечному пункту путешествия. Саша молчал, а я не рискнула лезть с расспросами. Вот так в молчании мы и вошли в квартиру Бата. "Можешь посмотреть телевизор", сказал Саша и вновь, как в прошлый раз, замер посреди комнаты. по звериному поводя головой, точно принюхиваясь. Глаза его методично осматривали предмет за предметом, сосредоточенные и пристально. На меня он перестал обращать внимание. Постоял так минут 15 и вдруг пошёл в ванную. Через некоторое время я тоже решила туда заглянуть. Приблизилась на мысках, стараясь ступать бесшумно, открыла дверь и увидела Сашу. Он сидел на корточках, а на ярко-розовом коврике перед ним стояла небольшая коробка со вставленными в неё карточками. Вид этих карточек напомнил мне библиотеку. Несколько штук Саша держал в руках. На меня он не обратил внимания, и я, заглядывая через его плечо, смогла прочитать: "Левша", а дальше цифры в два столбика. Я присвистнула и опустилась на пол, привалившись спиной к стене. Чем занимался твой бад, лениво спросила я. Саша поднял голову, посмотрел на меня и произнёс своим равнодушным голосом: Он был моим другом. И спас мне жизнь. Конечно, согласилась я. Он твой друг и киллер по совместительству. Или сам не стрелял? Саша в ответ на мою догадливость с тяжким вздохом покачал головой. Для полноты картины не хватало только скупой мужской слезы, но я и без того уже всё прочувствовала и готова была зарыдать, так меня разбирало. Но вместо этого повнимательнее присмотрелась к карточкам. На одной из тех, что держал в руке Саша, с обратной стороны была пометка «Несколько чисел и слово «голуби».» Я взяла карточку, повертела в руках и вопросительно посмотрела на своего друга. Он вздохнул еще жалобней, сообразив, что я хоть и проникла с его печалью, но свои вопросы все-таки задам. «Это кот, и он тебе о чем-то говорит?» Начала я с самого простого. «Да», — с заметной неохотой ответил он. Бат, предполагая, что может неожиданно скончаться, оставил друзьям наследство, примерно так, ответил он ещё неохотнее и даже поморщился. Очень занятно, покачала я головой. Вот так доходчиво покойный Бат намекает тебе, кто есть кто. При желании к картотеке можно воспользоваться, в смысле, восстановить связи Ведь среди обилия цифр наверняка есть такие, что позволят сообразить, как связаться с нужным человеком, возможно, кивнул Саша. Теперь слова из него пробивались с большим трудом. "Отлично", улыбнулась я, вытряхнула оставшиеся в коробке карточки на пол и стала их тщательно изучать, ворча под нос. "Цивилизованные люди для подобных целей давно уже используют компьютеры". Бат ненавидел компьютеры. А то, что он до такого додумался, Саша ткнул пальцем в пустую коробку. Для меня сюрприз. Да. Я заметила. На тебя это произвело впечатление, согласилась я. Что ты ищешь? всё-таки спросил он, а я усмехнулась. Не трудно догадаться. Очень скоро я действительно нашла то, что искала. Сверху стояло слово ВИК. А дали цифры, среди которых нужная мне дата. Саша здорово напоминал Истукана, пожирал меня глазами и при этом вроде бы вовсе не дышал. Не желая испытывать его терпение, я протянула карточку. Его ты знаешь? Он взял её и повертел в руках. Всё написанное на карточке было перечёркнуто красным фломастером, а цифры на обороте отсутствовали. Не знаю, ответил Саша и посмотрел мне в глаза. Конечно, он не знает. Такие глаза не лгут. Решив, что ответ не произвёл на меня впечатления, он спросил: "Как думаешь, что означает эта красная черта? То, что парень вышел из игры?" "Наверное". Он пожал плечами, всё ещё глядя мне в глаза, а я вздохнула. На всех карточках для тебя есть подсказка. Только на двух, ничего. Вик и Филин. О чём это нам говорит? О чём? Вся твоя догадливость вдруг испарилась, пришла я в изумление. Я думаю, ты знал этих людей. Возможно, Филин погиб 7 месяцев назад в Германии. Видишь? Здесь тоже помечено красным. Про Вика я не знал. Видно, это случилось недавно. Ага. В Германии, говоришь? Я почесала нос, а потом хмыкнула. Киллеры на вывоз. Ничего себе размах. То-то я гляжу, их слишком много для нашего славного города. Должно быть жёсткая конкуренция. На каждую 1000 жителей свой киллер. И так по всей России. Даёшь к концу столетия каждому российскому гражданину персонального убийцу. Это надо уничтожить. сказал Саша, не разделяя мой восторг. Швырнул карточки в раковину, извлёк из кармана зажигалку и поджёг их. А что, преемника не будет? На всякий случай поинтересовалась я. Ответить он не пожелал. Дождавшись, когда киллерская картотека превратится в пепел, Саша включил воду и ополоснул раковину. Я не удержалась и съязвила: прикрылся профсоюз. Но он не обратил на мои слова никакого внимания.